Глава 2. Гвинден. Первый день на свободе я решил посвятить отдыху и закрыванию накопившихся вопросов. Слишком много дел я наметил себе по ходу марш-проска сквозь вражеское логово. Итак, нужно первое. Выяснить, как дела у отца. С самого погружения прервался контакт. Удачно ли прошло лечение? Второе. Сдать квесты у классового инструктора и получить свой архетип. Третье. Сдать квесту у интенданта и получить шмотку. Четвертое. Узнать насчет моей доли от вынесенного добра у Такинаров. Ни за что не поверишь, что Эверхарн там не поживился. А пока не спросишь, черта с два тебе что-то сами предложат. Что бы ни говорил Воланд. Пятое. Навестить банк и заглянуть в ячейку мертвой твари. Чтоб ее. Шестое. Раскидать таланты. Не прощу себе склероза. Это ж надо. Седьмое. Прибрахлиться на аукционе и продать ненужные предметы. Сумки с кучей ячеек, я бегу к вам. Восьмое. Подумать насчет вступления в гильдию. Прокачка пойдет быстрее, плюс кто знает, какие еще бонусы от этого есть. Девятое. Определиться с профессией. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Пора начинать ее качать. Тем более, если удастся замысел по четвертому пункту, будет чем. Внутренний плюшки наш близнулся от грозящих ништяков. «Сколько дел, сколько дел! Хоть курьера нанимай вместо себя забирать награды! Ну, с богиней!» Забив в поиски косолапый, неприятно удивился. Выскочивший список игроков занял аж три страницы. Отфильтровал по классу. Начальник хвалился своим друидом, Флорофилов нашлось ровно четыре штуки. Трое из них играли за «Темный союз» и один за «Империю света». Из троих только двое присутствовали онлайн. Мысленной командой написал обоим простое приветствие «Привет, Тимофей! Это Олег!» Первый ответил коротким «Сорян, ты обознался!» Второй связался со мной по голосовой связи и надоедливо пытался установить, за кого я его принял и кого ищу. Ровно по анекдоту. «Добро пожаловать в общество зануд! Возьмите себе стул!» «Вообще-то этого, как вы выразились, стула нет спинки, так что технически это табуретка!» «Похоже, у нас новый председатель!» Отсутствовавший в сети друид стал адресатом почтового отправления. Пришлось отправить одного из гоблинов на почту. Будет онлайн, прочтет. Последний четвертый вызвал дилемму. Связаться внутриигровыми способами с игроком противоположной фракции нельзя. Пришлось лезть на форум и писать ему в личку. Надеюсь, что-то из двух опций выстрелит. Ладно, идем дальше по списку. Ближайший попавшийся на глаза слуга опустив очи долу, подробно объяснил, где искать местного Морфеуса, который обучит меня кунг-фу. Но даже с выданной инструкцией я безбожно заплутал уже через несколько минут. Слишком уж планировка была мутная. Пойди, архитектор, на шаг дальше, я и вовсе очутился бы в невклидовом пространстве, наблюдая чудесные лестницы Эшера. Сейчас же я страдал всего лишь от одинаковых, как капли воды, ветвящихся коридоров». Так и передвигаясь от одного несчастного гоблина к другому, я все же выбрался во внутренний двор, где, опершись на кованую ограду, скучающий дроу наблюдал за тем, как двое полностью экипированных эльфов пытаются друг друга убить короткими клинками. Вместо солнца пространство двора освещал мягкий люминесцентный свет множества грибов, что усеивали далекий потолок. Пригнувшись под свистнувшим над головой кинжалом, один из дров в черной тряпичной маске сделал перкот, и короткий загнутый нож, явно содранный дизайнером с кирамбита, неминуемо рассек бы его оппонента от паха до горла, не подпрыгнет тот с места высоко вверх, вероятно, левитацией. Разминувшись со своей смертью, второй эльф крутанул сальто в воздухе и совершил рубящий удар ногой сверху по макушке первого, но атака была заблокирована скрещенными над головой руками. Резко перехватив эту же ногу, Дро удернул оппонента вниз, отступая в сторону, и, не успевшись реагировать спарринг-партнер, впечатался в мощеную плитками землю, глухо вскрикнув. Его друг уже насел сверху и приставил свой кинжал к горлу упавшего, параллельно выкручивая оглушенному эльфу руку с зажатым в ней оружием. «Достаточно!» — негромко и даже лениво проговорил наблюдатель. «Зрелых лет инструктор с ерошиной, шевелюрой и спаньолкой настолько холеной, что Д'Артаньян обгрыз бы локти, одетый в щегольскую темно-синюю шелковую рубаху, частично расстегнутую на груди, закатанными рукавами и черные кожные штаны. Он напоминал мне не то постаревшую от того молодящуюся рок-звезду, не то модель одежды, которую станет покупать весьма специфическая и узкая прослойка людей». Во всяком случае, его я легко мог представить скачущим на одной ноге по сцене, и напевающим Please to meet you, hope you guess my name не мешали этому образу ни темная, почти пиратская повязка, закрывающая левый глаз, ни масса шрамов, усеивающих его руки, грудь и лицо. Кераши умриен, гласил Фрейм апатажного эльфа. 135 й уровень, инструктор разбойников и воинов дома Эверхарн. Назови мне свою главную ошибку. Обратился он к проигравшему бойцу. «Нужно было разрывать дистанцию, мастер Умриен. Я хотел дожать Мернуса, и потому поспешил». Дроу стянул с головы маску и смущенно почесал затылок. «Атака сверху сделала меня слишком уязвимым к захвату». «Правда», — кивнул инструктор. «Но я не об этом». Глядя на непонимающее лицо своего визави, Кираша драматично вздохнул и насмешливо объяснил ему. Главная ошибка принадлежит не тебе, а твоей матери. И заключается она в том, что когда ты вылез из нее, эта святая, но опрометчивая женщина не удавила тебя пуповиной. Поэтому ты вырос тупице, который тратит мое драгоценное время впустую. У меня нет ни желания, ни мелков, чтобы объяснять тебе каждый твой неверный шаг, сделанный в этом бою. Пшел прочь, бестолочь». Боец, наливающийся краской по мере тирады, обмяк и на негнущихся ногах вышел со двора. «А ты, Маэрнус», — обратился инструктор ко второму эльфу, резко ткнув в него пальцем. «Долго собрался пользоваться тем, что твой брат — необучаемый. А если бы на его месте был противник с холодной головой?» «Уход в сторону и твой такой броский выпад», — Кираша изобразил воздушные кавычки, «превращает тебя в самодовольный чертовски самонадеянный труп. Знаешь, сколько кладбищ ими усеяно? Панура, опустив голову, отчитываемый эльф поклонился. «Да, мастер, Умриен». Инструктор махнул рукой, и Маэрнус удалился вслед за братом. «А! Гроза дверей беспомощных стариков! Зачем пожаловал?» Эльф резко развернулся ко мне и хищно улыбнулся. Глаза его при этом оставались холодными, как лед. «Я хочу выбрать архетипы, причитающиеся мне способность. А я хочу талантливых учеников». «Но мне приходится иметь дело с болванами», — сухо парировал Кираша. «Как говорил знаменитый философ, ты не всегда получаешь то, что ты хочешь». Сходство стало еще сильнее, и я ответил ему в тон. Мне кажется, тот же мыслитель дальше говорил, что «если постараешься, возможно, ты получишь то, что тебе нужно на самом деле». Инструктор на секунду задумался, и холода в его манерах стало самую капельку меньше. Возможно. Мы узнаем это чуть позже. Что ж, он потянулся всем телом. Выбирай. Вы правда тренируете и воинов, и разбойников? Не сдержал я любопытства. А чем это так тебя удивляет? Между всеми тропами есть пограничные смежные зоны. Паладин — это и обращающийся к богам жрец, и могучий воин, а бард — и волшебник, и разбойник. И я — дуэлянт. И потому могу учить как разбойников, так и воинов. Воином ты становиться не собираешься. По глазам вижу». Заметив мои пополшие вверх от удивления брови, он объяснил. «Слишком прагматичен. А воинам требуется определенный фатализм и самопожертвование. С собой ты ради победы жертвовать не готов. Никого от стрелы своей тушкой не закроешь. Скорее врага в ловушку заманишь». Ты воспользуешься любым нечестным преимуществом, чтобы победить. Слова Кираши неприятно ужалили, но не согласиться с ними я не мог. Хорошо подумал. Я кивнул, эльф, ухмыльнувшись, щелкнул пальцами. Фижон. Вами получен архетип «разбойник». Открыт доступ к изучению разбойничьих способностей. Вы получили достижение «Выбирай с умом». Ранг 1. Один из двух. Он сделал неверный выбор. Описание. Открыть один из архетипов. Награда. Воровская честь. Воровская честь. Первый уровень. Один из одного. Пассивная. Невидимо, но, возможно, существует. Способность, которая открывает доступ к дополнительным социальным взаимодействиям и квестам у NPC одного с вами архетипа. Поздравляем с успешным завершением начального сценария и получением архетипа. Начиная с 10 уровня, теперь вы дополнительно получаете 2 единицы ловкости и 0,5 единиц силы за каждый уровень. Накопившиеся очки за полученные уровни 6 автоматически распределены. Шанс нанесения критического удара физической атакой за каждую единицу ловкости увеличен с 1% до процента. Вы получаете фиксированную прибавку 5%. Шанс уклонения за каждую единицу ловкости увеличен с процента до процента. Вы получаете фиксированную прибавку 5%. Скорость перемещения за каждую единицу ловкости увеличена с 0,1% до 0,2%. Эффект от трансформации был мгновенным. Дюжина дополнительных очков ловкости в купе с уклонением не прошли даром. Тело словно стало более проворным. Я почувствовал, что могу легко контролировать его, а координация замысловатых движений будет даваться гораздо легче. Наконец-то получил то, к чему так стремился. Краеугольный камень, фундамент моей силы, заложен. Пристальный взгляд эльфа сочился ехидством. Уверовал в собственную неуязвимость. Поди кажется, что можешь сейчас уравновесить лезвие ножа на кончике пальца. Все враги заранее видятся неповоротливыми и тупыми. Развею твое заблуждение. Ты по-прежнему находишься в самом низу пищевой цепочки. Любой маломальский грамотный боец Размажет тебя с одной рукой, связанной за спиной. Вновь почувствуй страх. Истреть его радушно, как давно потерянного друга. Только он спасет тебя от ложной уверенности и неминуемой гибели. Последняя фраза упала на меня бетонной плитой, резко испортив настроение. Хрен у ушастый. Даже предъявить ему нечего. Прочел меня, как открытую книгу. Победы предыдущих дней действительно вскружили мне голову, опенив фальшивой уверенностью в собственном всемогуществе. Прикончил драйдера, убедил богиню. «Угу. Разойдитесь, свинопасы, где тут дрын какой-нибудь? Я все еще невероятно далек от вершины». С кислой миной я кивнул инструктору, показывая, что принял урок. Убедившись, что меня отпустило, инструктор снова повеселел. «Есть у меня для тебя...» «Кое-что особое. Как ты знаешь, я должен утроить твою награду за одно из заданий. Я могу предложить тебе три необычные способности на выбор. Или же...» Он сделал шекспировскую паузу. «Одну... редкую...» Кираша поднес руку к лицу и начал рассматривать ногти, небрежно заметил. «Я бы посоветовал взять второе, но что я вообще знаю в разбойничьей науке...» «Я могу заранее узнать, какую редкую способность получу?» <съемки> протянул эльф, и насмешливые чертята плясали в его глазах. «Вот зараза! Точно издевается! Три необычные или одну редкую? Да еще на его выбор! Надо лишь спросить себя, повезет или нет? Ну как, ж, пана? «А, чтоб тебя!» «Давай редкую!» Я махнул ладонью, приготовившись к самому худшему. Посмотрите-ка на него. У балбеса есть яйца. А я думал, ты драйдера смертельно утомил занудством? Инструктор плотоядно улыбнулся. И ворох уведомлений заполнил мое зрение. Словно муха в паутине. Ранг обычный. Дом-такенар уничтожил всю вашу семью, а вас приберег на десерт. Завтра вас казнят. Задача – выжить. Награда. Опыт, доступ к выбору архетипа, одна необычная способность на выбор. Задание выполнено. Плюс 168 750 опыта. Получен 17 уровень, плюс 2. Ваша выносливость повысилась до 18, плюс 2. Ваш интеллект повысился до 17, плюс 2. Ваша ловкость повысилась... До 25. Плюс 2. Ваша сила повысилась до 13. Плюс 1. Получено 2 единицы талантов. Всего 7. Вы выучили новую способность. Удар в спину. Ранг редкий. Первый уровень. 1 из 5. Мгновенное действие. Восстановление. 10 секунд. Расходует 700 единиц энергии требует экипированного кинжала. Разве это предательство, если ты его ждал? Вероломная атака, применяемая позади цели, которая наносит 200% урона от оружия, с 50% вероятностью причиняя парализующий болевой шок на 2 секунды. Оттачивая способность до совершенства, вы научились применять ее лицом к лицу с целью, нанося 150% урона от оружия, с 30% вероятностью причиняя парализующий болевой шок на одну секунду. Опыта от души отвалили, пронеслась первая мысль в моей голове. В три раза увеличенная награда себя оправдала аж несколько раз. Бэкстаб, который работает и спереди, ну не жульничество ли? Потом меня накрыла волна задумчивости. Может ли атака спереди считаться ударом в спину? М -м -м. Если в пустом лесу падает дерево, но его никто не слышит, произвело ли оно шум? Оставим эти вопросы разбойникам, что мультиклассом брали софизм. Мне не оставалось ничего иного, кроме как поблагодарить Кераши за совет. Мою признательность он воспринял как должное. О, хлыщ долбаный. Мне не хотелось признаваться даже себе, что эльф так раздражал меня тем, что абсолютно непринужденно выглядел воплощением стиля и мощи. На цепи я его шмотки уверен смотрелся бы как додик. Так, а что там по обычным способностям за твердое золото? Огласите, пожалуйста, весь список, споясничал я. Инструктор закатил глаза и вывел доступный мне список: Удар в спину. Ранг обычный. Первый уровень один из 5 Применение 2 секунды. Восстановление 15 секунд. Расходует 400 единиц энергии. Требует экипированного кинжала. Уничтожает почки и доверие. Вероломная атака, применяемая позади цели, которая наносит 125% урона от оружия, с 10% вероятностью причиняя парализующий болевой шок на 1 секунду. Цена 10 серебра. Дымовая шашка. Ранг. Обычный. Первый уровень. Один из трех. Применение – 3 секунды. Восстановление – 45 секунд. Расходует 550 единиц энергии. Радиус действия – 10 метров. Сейчас будет фокус с исчезновением. Создает у вас под ногами непроницаемое дымовое облако, которое мешает врагам находить и атаковать игрока. Прерывает бой. Цена – 5 серебра. Удар под дых. Ранг – обычный. Первый уровень – 1 из 5. Мгновенное действие. Восстановление – 40 секунд. Расходует 500 единиц энергии. Хочешь, покажу тебе солнышко? Наносит 80% урона от оружия и прерывает произнесение заклинания. Цена – 10 серебра, Алые всполохи. ранг обычный, Первый уровень 1 из 5, Пассивная. Кто-то скажет, что это нечестно, но разбойники всегда имели своеобразное представление о морали. Каждая атака имеет 10% шанс повесить на цель болезненный дебаф. Увеличивающее любой входящий физический урон на 3% на 10 секунд. Цена 10 серебра. Зазубренное лезвие. Ранг обычный. Первый уровень. 1 из 5. Мгновенное действие. Восстановление 30 секунд. Расходует 400 единиц энергии. Если его можно ранить, Значит, можно и убить. Наносит 50% урона от оружия и вешает на цель кровотечения, которое наносит дополнительно 100% урона от оружия в течение 10 секунд. Цена – 10 серебра. Заячий бег. Ранг – обычный. Первый уровень – 1 из 3. Мгновенное действие – Восстановление – 5 минут. Расходует 350 единиц энергии. Отточный веками способ спасения собственной жизни. Увеличивает скорость на 100% на 10 секунд. Цена – 5 серебра. Потрошение. Ранг – обычный. Первый уровень – 1 из 5. Применение – 2 секунды. Восстановление – 60 секунд. Расходует 650 единиц энергии. Можешь звать меня Джеком. Жестокая атака, которая наносит 150% урона от оружия. Если цель находится под эффектами оглушения, парализации или кровотечения, наносит 275% урона от оружия. Цена – 10 серебра. Самая первая способность была закрашена серым. Похоже, нельзя иметь одну и ту же способность разных рангов. Кроме нее закрашены были также и взлом замков, изготовление отмычек и карманная кража, полученные благодаря княженце финика. Получив возможность сравнить разные ранги ударов в спину, я отметил, как значительно усилилась способность относительно базового ранга. Скрытность и теневой сдвиг равнять между собой до конца нельзя было, поскольку Айсид не просто повышал ранг, а трансформировал способность. Здесь же разница читалась наглядно. «Дымовая шашка» — чистое ухудшение по сравнению с глубокой тьмой. И по скорости отката, и по применению. Но не все же разбойники дроу кому-то да пригодится. Да и бой прерывает, а без моего сдвига это единственный шанс уйти в стелс. Плюс радиус действия 10 метров против 2,5 у тьмы. В хозяйстве сгодится солнышко. Ха. Портить жизнь кастерам – незаменимая штука. Алые сполохи – доказывать группе или рейду, что от тебя есть польза, кроме чистого урона. Потрошение – использовать в тандеме с зазубренным лезвием и ударом в спину. Ну, а Удирать, спасая пятую точку. Хотя, там же сказано, скорость, вероятно, и атаку ускоряет. Выходит приличный косвенный баф к крону. Вряд ли это я Америку открыл. Уверен, все уже знают. Прокликав все доступные способности, я облегчил кошелек на 50 серебра. Ну вот, живем. Уже выбор какой-то появился. Не все ж плевать в харе мобом едкой слюной. Кстати, когда откроются следующие способности? Это же не весь перечень? Раньше 30 уровня можешь здесь не появляться. Что насчет награды за второе задание? осведомился я у инструктора. А морда не треснет! Дело назаботился инструктор моим здоровьем. Ничего, ничего, склею. Зря что ли терпел, пока от меня пауки кускет грызали. Награда должна найти своего героя. А был бы расторопнее, пауки бы не достали. «Салага!» – ухмыльнулся эльф. «В качестве награды я могу повысить ранг любой способности на единицу. Или сделать из тебя кого-то опаснее шпаны с ножом, коим ты являешься на данный момент. Я рекомендую тебе выбрать первое, поскольку хоть ты выслужился перед матриархом, все показное дружелюбие последних минут сползло с его лица. Я не намерен ронять собственные стандарты». «Интенсивный курс, которому я тебя подвергну, заставит тебя пожалеть, что не умер под пытками от роди, что по недоразумению звала себя младший жриц Эстрикс и дочерью Шенил». Кираж скрестил руки на груди и продолжил. «Твои собратья в массе своей бесхребетные тряпки, что так охотно пасуют перед трудностями. Даже братья Верены, несмотря на собственную тупость, однажды станут прирожденными убийцами». «Вы же двуживущие!» Острый палец вонзился мне в грудь. «Всегда останетесь трясущейся слизью под ногами сильного. Поэтому бери свою награду и поди прочь глаз моих!» Сцепив зубы до хруста, я пытался унять охватившую меня ярость. Первая же глупая инстинктивная реакция была полезть в драку, но я унял суицидальный порыв. Всеми силами стараясь не подавать вида, насколько его слова задели меня, Я улыбнулся. «А я-то решил, что мы так хорошо поладили?» Улыбка моя, бьюсь заклад, натянутая неестественностью, могла поспорить с физиономией стареющей актрисы, открывшей для себя прелести пластической хирургии. Я, пожалуй, все же выберу второе. Частично в этом решении, конечно, сидела тупая упертость. Он сказал, что я не смогу, поэтому внутри все рвалось доказать остроухому ублюдку обратное. Однако иррациональное зерно там имелось. Большинство игроков полагаются на магию и способности. Но простой нож убивает так же верно, как и магическое пламя. Оказавшись в мире, где правят сильнейший как правило, самый безжалостный, я сразу попал в лапы поехавшей суки. Повторение этого я не допущу, чего бы мне это ни стоило. А значит, мне нужно наверстать разницу в могуществе как можно скорее. Знание – древнейшая сила». «Я надеялся, что ты это скажешь». Инструктор раскалился, окончательно потеряв маску несерьезности. «Приходи, как будешь готов. Есть время написать завещание, взять запасные портки, помолиться богине или сбежать на поверхность». Благодарность матриарха. Ранг редкий. Заклинание ледяного леса является наследием дома Токинара и обладает огромной ценностью. Отдав его в руки Саверета, вы заслужили его уважение и награду. Задача – сопроводить Саверета в дом Эверхарн и не дать гримуару морозного сердца вернуться в руки дома Токенар. Один из одного. Задание выполнено. Взаперти. Ранг. Редкий. скрытое. Вы согласились пройти обучение, У мастера умриена задача Пройти обучение 0 из одного. Награда Удовлетворение достигнутым скрыто. Условия провала скрыто. В случае провала репутация с мастером умриеном опустится до значения вражда. Принять да. Нет. Удовлетворение достигнутым? У них там совсем кукуха поехала. «Что это за квест такой?» Кираша покинул двор, пока я знакомился с условиями квеста. Поэтому свое раздражение пришлось выплеснуть на равнодушную гранитную статую, которую совсем не впечатлил мой словарный запас. Интендант дома Эверхарн мог бы сойти за однояйцевого близнеца, убитый нами поварихи. Такая же чарующая красота, навивающая мысли о незаконных и аморальных биологических экспериментах, помноженная на дружелюбный характер и ласковую улыбку. Доведись Афару Дангашу встретить смерть раньше срока, он непременно оставил бы старуху икающий и крестящийся. Казалось, его бородавки имели бородавки, а кожа гуманоида физически не могла выделять столько сала, сколько ровным слоем – покрывало его физиономию. Прожектор, направленный на его лоснящуюся морду, оставил бы невинных прохожих слепыми, а зарево заметили бы и в Элдертайде. Короче говоря, у меня он вызвал стойкое отвращение и, как оказалось позже, подтвердил, что иногда содержимое книги соответствует ее обложке. «Чего тебе?» Хмуро прогнусавил эльф, отвлекшийся от спелеологических изысканий в своем левом ухе. Грузная фигура в несвежей рубахе нависала на помеси прилавка с барной стойкой, отделяющей закрома дома от загребущих лапок его обитателей. Неширокое окно, задвигаемое створкой, было единственным способом попасть в логово чумазова эльфа. «Матриарх направил меня к тебе для получения закона и награды». При упоминании бойкой старушки Афара подсобрался, лишь мимоходом бросив взгляд на содержимое ухо, венчающее его мизинец. Хм не то выразил неудовольствие, не то изобразил брачный зов болотной жабы интендант. Золотой мальчик, наслышан. У нас эти штучки не пройдут, И явился герой, понимаешь? С издевкой протянул он. «Некоторые из нас годами работали на репутацию, рук не покладая, а его в семью приняли тот же. За что?» — «Ты тащил оборванца!» «Его уже и позабыли давно!» «Не хочешь сам повторить сказанное, свету поинтересовался я. Сообразив, что сказал лишнего, Афара стал лишь еще угрюмее. «А, вот твоя награда, герой. С неожиданной прытью его цепкая рука швырнула на прилавок трепичные перчатки. Рукавица косоглазого заучки Седьмой уровень. Необычная. Слот. Кисти рук. Тип. Ткань. Прочность 70 из 70 5 брони. Плюс три к интеллекту, плюс три к мудрости. Понятно. Строить меня решил. Крыса толовая. Знает же, что шмот на кастера мне не сдался. Интендант, кто он по своей сути? Переоцененный завхоз претензиями на собственную важность. И как и все завхозы, страдает от синдрома вахтера в терминальной стадии. Странно. Я отчетливо помню, что в задании говорилось один необычный предмет на выбор. Показалось. Проваливай отседово, пижан! Не будет тут для тебя выбора. Ага. «Ну, тогда ты не будешь против, если я сам посмотрю?» «Осуществлю свое право на выбор, так сказать?» Прыгнув с места, я ужом ввинтился в узкий лаз с глухим звуком, впечатав сапоги в грудь своего визави, прикладывая самый минимум силы, дабы не нанести ему урон. шарашный эльф рухнул на пятую точку, явно не готовый к прямой конфронтации. «Убирайся, чертов самозванец! Тебе запрещено здесь находиться!» Черное лицо Афара пошло характерными красными пятнами гнева. Репутация сафара Афара Дангашем снижена на 5000 Недоверие. «Ну так выпроводи меня отсюда силой. Расскажи своему боссу, как пытался меня обмануть, оскорблял последнего наследника дома. Вперед!» Я махнул рукой на дверь, но замерший на полу интендант не сделал попытки подняться. «Нет? Ну тогда я подберу себе что-то по вкусу». Злобное пыхтение послужило мне ответом. Стараясь не поворачиваться спиной к загнанной в угол крысе, я обшарил несколько сундуков. В основном попадались вещи гораздо выше меня по уровням, но в массе своей, обычные, без каких-либо бонусов к статам, нашелся однажды редкий плащ на 45-й уровень. Да только условия задания четко говорили, что награда будет ранга необычная. Я и так сейчас иду по тонкому льду. Система может счесть, что я не награду получаю, а занимаюсь грабежом, и тогда мое славное родство с домом Эверхарн закончится толком, не начавшись. Наконец мне повезло. Я наткнулся на длинный плоский кейс, демонстрирующий всему миру навесной замок. «Ключ!» — скомандовал я. «Отправляйся в бездну!» Хмыкнув, я сел на корточки и достал отмычки. С прошлого крафта осталось всего две штуки. И что-то я не вижу здесь подручных материалов наделать новых. Заметка на будущее. Накрафтить отмычек. Так, замок второго уровня, те же два штифта, как и в прошлом замке. Лишь пружина покрепче, похоже. Деликатно засунув отмычку в недр замка, я аккуратно пошевелил ее, отпуская первый штифт в нужную позицию. Едва слыша мое щелканье. Полдела сделано. Главное на втором не потерять концентрацию. Как сглазил. Тебе это срок не сойдет, и блит! Гнусавый голос пришибленного эльфа отвлек меня, и дернувшаяся рука за мгновение превратил отмычку в труху. Еще одно слово: Я затолкаю свой сапог, так глубоко тебе впасть! Понадобится проктолог, чтобы достать его! прорычал я. Афара сцепил зубы и ответил взглядом, полным ненависти. «Ваше запугивание повысилось до трех, плюс 2. Репутация Сафара Дангашем снижена на 2000. Недоверие». Отсекая лишние мысли, я полностью сосредоточился на движениях рук. Долгий миг мне казалось, что последняя отмычка не выдержит давления, но второй штифт все-таки встал на место, и замок ответил мне мелодичным и таким приятным уху щелчком. Ваш взлом замков повысился до 4 Плюс два. Я открыл крышку кейса и фальшиво присвистнул. Никогда не умел свистеть. В уложенном бордовой тканью футляре покоился прямой меч с корзинчатой гардой. Заточен только с одной стороны. Широкое лезвие немного сужается к острию. Гарда украшена гравировкой с изображением паутины. Настоящее произведение искусства. Мертвенный палаж гвардейца 15 уровень. Необычное слот. Правая левая рука. Тип меч. Прочность 150 и 150 от 300 до 510 урона. Плюс 7 к силе, плюс 7 к выносливости. Не теряя ни секунды, я схватил меч и экипировал его, убрав в инвентарь саблю, которую давно перерос. Мысленно прикинув, я не смог сдержаться и выругался. Из сдвига крит мечом составит порядка 4.000 урона. А если повторно уйти в стелс и выбить крит потрошением по цели с нужными дебафами, выходит вовсе красивая чертова дюжина. Для сравнения, у меня сейчас чуть больше пяти здоровья. У кастеров будет поменьше. А вот у шкафов в плейте, конечно, раза в два больше. Первой же атакой снять большую часть здоровья или вовсе наповал прирезать противника. Мечта. Я выбрал. Можешь считать задание выполненным. Как ни странно, система ответила положительно: Похоже, попытка этой сволочи меня обмануть не прошла для него даром. Я не сильно переживала словах чумазика: кастовое общество сейчас играло мне только на руку. Полагаю, Саверет и Матриарх обеспечат мне поддержку, поэтому его максимум – это мелкие пакости. Узник в железной маске. Ранг необычный. Незнакомец предлагает вам свою помощь в обмен на спасение. Задача – сопроводить Саверета в дом Эверхарн. Один из одного. Задание выполнено. «Скажи-ка, хозяюшка...» «А где все добро, что натащили с дома Токинар? Внезапно вспомнил я про следующую задачу. Интендант аж затрясся от такой наглости. «Не позволю! Не пущу!» Заорал он как полоумный. «Неужели нам снова придется совершать этот танец?» Вздохнул я. «Лишь благодаря мне пали Токенара. Лишь благодаря мне тебе есть что делить и приворовывать». На почти неуловимое мгновение... Эльф отвел глаза в сторону, и я понял, что угадал. «Неужели ты думаешь, что если я попрошу нашего славного матриарха о своей доле, она откажет мне в этой малости? Не удивлюсь, если она захочет узнать, из-за кого я отвлекаю ее от важных государственных дел ради таких пустяков. И когда твое имя прозвучит в этой беседе, поверь, ты совсем не обрадуешься, что напомнила о своем существовании тому, кто может завершить твою карьеру щелчком пальцев». Итак, мы достигли понимания или нет? Ваше убеждение повысилось до 17 плюс 2. Скрипнув зубами, Фара процедил Сложено на складе. Не успели рассортировать. Вот и славно. Все алхимические реагенты, найденные в спальне Джезара, отнести в мою комнату, не досчитаясь чего-то, повторного разговора между нами не будет. Афара молчал, отказываясь встречаться со мной глазами. Хмыкнув, я направился к выходу. «Тебе это срок так не сойдет!» — крикнул вдогонку интендант. «Да-да, ты повторяешься. Воспользуйся лучшим мылом по назначению, дружок-пирожок. И не лезь в мои дела». Довольно насвистывая, ну а что, не мои же ухи страдают, я покинул комнату. Первый аскешский банк выглядел монументально. Стоунхоллы не поскупились на строительство, поэтому приземистое, как сами и здание смотрелось неприступно и величественно. Одноэтажное, практически лишенная окон, за исключением тех, что были забраны толстыми решетками, оно подавляло волю потенциальных грабителей одним своим видом. Стилистически. Оно довольно сильно выбивалось из местной архитектуры. Ни тебе готических шпилей, не устрашающих горгулий, лишь прямые строгие линии и позолоченный, а может и золотой, герб, выбитый над двустворчатыми дверьми. Крепкая рука, вцепившаяся в монету. Весьма наглядно. Плита, покрывавшие пол огромной каверны, уже на подходе к банку мягко светились магическими рунами. Не сомневаюсь. Что-то смертоносное и неприятное. Перешагнув порог, я зацепился взглядом, хорошо не головой, за герсу, чья острия сулили нарушителям быстрый и болезненный конец. Дворфа шутить с доверенным им добром не собирались. Прямоугольное помещение кишело жителями, несмотря на ранний час. Даже классические очереди к окошкам имелись. Разве что вперед никто не лез буром. Похоже, можно вытащить банк из реальности, но нельзя вытащить реальность из банка. А где банки, там очереди и бюрократия. Талончики брать или обойдется? Отстояв в очереди за сурово шипящей нагой, я оказался лицом к лицу с клерком. Интересно, он с той стороны на коробке стоит? Двор с каштановыми волосами, заплетенными в косу, и короткой бородой, производил приятное впечатление своей нейтральной вежливостью. Всяко лучше той мрази, что отказала мне в кредите и вышвырнула на улицу. «Чем наш банк, может быть, вам сегодня полезен, сир?» «Хочу произвести изъятие содержимого одной ячейки». «Насколько я вижу, сир, вы еще не являетесь нашим клиентом». Клерк поднял бровь, весьма аккуратно подвергая сомнению мое право вообще что-либо делать с их ячейками. «Это анонимная ячейка с доступом по кодовой фразе». «Прошу следовать за мной». Его место у окошка тут же занял другой коротышка, а я погрузился в недра банка, ведомый провожатым. Мы спустились этажом ниже с помощью вполне современного лифта. «Гидравлика? Система противовесов? Правые двигатели? Магическая инженерия?» Несмотря на свое любопытство, ответа на свой вопрос я так и не увидел. Уютная комната с теплым мягким светом, кожаные кресла... И столик. Дождавшись, пока я прекращу любоваться видами, Клерк уточнил. Назовите кодовое слово. У бурных чувств неиствый конец. Процитировал я слова Свирета, Надеюсь, что его информация достоверна, и я не окажусь в дурацкой ситуации. Вежливо кивнув, двор покинул комнату и ушел в соседнее помещение. Готов поклясться? Он отсутствовал всего минуту и тут же вернулся, неся на вытянутых руках прямоугольный металлический ящик размером чуть меньше коробки для обуви. Клерк коснулся крышки и следом законцентрированным магическим светом кирпичного оттенка послышалось шипение, будто в герметичное помещение пустили воздух. «Прошу вас, как закончите, дайте мне знать, и я провожу вас к выходу». Поклонившись, Творф снова покинул комнату. Дождавшись его ухода, я откинул крышку и с жадностью начал ворошить содержимое ящика. Первой реакцией было легкое разочарование. Я надеялся на несметные богатства, магические побрякушки или на худой конец знания для прокачки способностей. Вместо этого на дне коробки лежали журнал, перетянутый тесемкой, и небольшой мешочек с деньгами. Пересчитал монеты. 70 золотых. Ну, не несметное богатство, конечно, но очень приличная сумма для персонажа, не достигшего и 30 уровня. Блюдо, которое следует подавать холодным. Ранг редкий, скрытое. Вы замыслили уничтожить членов семьи Токенар. Задача. Поговорите с представителем банка Стоунхолл. Осмотрите содержимое ячейки. Задание выполнено. Углубился в чтение журнала, не сдержав любопытства. Очень уж выбивалась психованная Джезара из образа аккуратной Пройдохи, у которой все ходы записаны. Одна из самых первых записей сильно выцела отхода времени. Получила 100 золотых от Саблара Дельгарто. Эта тупица сама не понимает, что оплатила собственную смерть. Передала 10 золотых шашруду. Наживка сработала. Соверет захвачен и оглашает наши подвалы своими воплями. Получила 20 золотых от Кеастры Эверхарн. Пытать ее браться, пока не загнется. Да я сделала бы это и даром. Обожаю, когда бизнес пересекается с удовольствием. Киастра и Саблара убиты, а бар, как всегда, доказал свое могущество. Не забыть устранить слуг. Один голоток отравленного вина, и дуэлянты двигались, как заторможенные слизни. Вытяжка из сока Ариоста показала свою перспективность. Пролистал на пару лет вперед. «Черт! Черт! Как это возможно? У него было лицо моего брата!» Даже голос совпадал. «Жуть!» Назвался Теспианом. Во что бы то ни стало узнать его личность. Подчеркнуто два раза. Хм. Получила 80 золотых от Теспиана. Всего-то и нужно избавиться от кучки вонючих орков. Самые легкие деньги в моей жизни. Их главарь Грок мне пригодится живым. Нужно понять, от чего к нему такой интерес. С какой целью Теспиан хочет его смерти? «Рано или поздно орк сдастся, и я получу ответы». Искала следы Теспиана. Тишина. Как разыскать того, чью внешность, ты даже не знаешь? Бездны его забери. Мак? Иллюзионист? Словно фантом. В чем его интерес? Узнаю его личность и получат отличные рычаги для давления. Не забыть сделать запрос в Шраутстал и Элдертайд. Приезжий? Думала, что схожу с ума, открываю дверь и смотрю словно в отражение. Мое собственное лицо, мой голос, мои маньеризмы. Как? Ты спен доволен выполненным заказом. Передал 40 золотых за поиск информации о доме Эверхарн. Все, что удастся о них нарыть. Запястье сломано в двух местах. Никогда не было так страшно за свою жизнь. Он даже не кричал. Говорил размеренно и спокойно, будто отчитывал нерадивого ребенка. Информация его, видите ли, не устроила. Когда существо с лицом твоего отца стискивает руку так, что трескаются кости. Деспара видела лишь на картине, а тут живую. Ублюдок, яд на него не действует. Поцелуй бездны. Лично варила капли на бутылку, и у дюжины выпивших сгорает нервная система. Такое презрение в глазах, словно я игрушечным ножом его ткнула. Почему Теспина так интересует шахта Эверхарнов? Перерыла все архивы, использовала помощь всех, кто мне задолжал, но кое-что нашла. Лишь бы не связываться больше с этим ублюдком. Слишком опасен. Непредсказуем. На заре своего становления дом Эверхарн отбил эту шахту у Эргаров, которые когда-то уничтожили логово культа в тех пещерах. Следы безумцев стерлись годами, но их гнездо используется и по сей день. Дьямнектуальдах, шахта шепчущих глубин, источник Мифрила, источник последних остатков могущества дома Эверхарн. Узнать бы еще, где оно находится. В этот раз лицо матери. Уже не удивляюсь. Была готова. Приготовила свиток заранее. Избавление от иллюзий не сработало. Этот мерзкий надменный смех, словно его веселят мои попытки узнать его личность. Одно я знаю точно. Это не магия. Получила 150 золотых. Теспиан, удовлетворен, даже бровью не повел. Попросила небольшой услуги. Всего лишь посредничество сделки с домом Лаэль. Последний раз работаю с ним. Опять на меня вышли эти клоуны из Элдертайда. Для тайного общества они потрясающе бездарны в плане конспирации. Разве что объявления о своих целях не вешают возле храма Аларис. Братство безмолвных. Скорее уж... Братство безмозглых. Предлагали встретиться в шипящей тыкве. Но мне и своих проблем хватает. Мысли Джиза раскакали и путались, перепрыгивая с одного на другое. Словно она боялась забыть или упустить что-то. Возможно, от большого волнения или общего кретинизма? Прочитанная оставила смешанные впечатления. Подтвердили слова свирета его пленении... Да, но ощущение, что наткнулся на запутанный клубок, не зная, где его начало и конец. Еще этот Теспиан Хренов. Знакомое имя, черт, никак не могу вспомнить. В подкорке свербит какой-то участок. Как зуд, что находит на тебя в кресле парикмахера. Не дотянуться, не почесаться. Откуда я его знаю? Шоу должно продолжаться. Ранг редкий, скрытое. Некий Теспиан. Оперирует за кулисами Аскеша, строй козни против дома Эверхарн. Узнайте его настоящую личность и цели. Задача. Выяснить мотивы и личность Теспиана. 0 из 1. Награда. Опыт. Скрыто. Принять. Да. Нет. И следом еще одно уведомление. Тайное общество для начинающих. Ранг. Редкий. Безмолвное братство ищет добровольцев в Элдертайде. Возможно, вы подойдете им. Задача. Найти члена безмолвного братства в шипящей тыкве. Ноль из одного. Награда. Опыт. Скрыто. Принять. Да. Нет. Принял оба задания, не испытывая сильных надежд на успешное выполнение. Особенно в поисках серого кардинала. У задания с такими размытыми рамками явно не будет простого выполнения. Забрав деньги и журнал, покашлял, привлекая внимание, клерка. Двор появился почти мгновенно, словно только и ждал сигнала. «Вы закончили свои дела, сир?» «Да, можешь забирать коробку». «Не желаете ли открыть у нас счет?» поинтересовался бородач. «Я просто смотрю». Собрался я отшутиться с самой часто используемой в такой ситуации фразой. Даже здесь у продажников планы стоят. Ходят, небось, по скешу, совершая холодные визиты. Нет, благодарю, может быть, позже. Вежливо кивнув, собеседник проводил меня к выходу. Причина для отказа проста. Банк принадлежал фракции, чьи интересы прямо противоположны моей. Хранить деньги в банке, которые могут сжечь в случае войны – а то и использовать для экономических санкций будет только умственно отсталый. Если обыкновенный дроу в массе своей не понимает этого, им же хуже. Пускай гоблины и предлагают не такие выгодные условия, по словам Свирета, я все же лучше буду держать деньги у них. Из банка я вышел задумчивый, с тяжестью на сердце. Вместо награды получил новые проблемы. Спокойный качет меняется, так и не начавшись. Почему я второй раз влипаю в какую-то темную историю? Заведение оказалось на редкость колоритным. Холодный рассеянный свет люминесцентных грибов, аккуратно культивированных вдоль стенок трехэтажного здания, соседствовал с тепло-мягким светом небольших светильников, стратегически расставленных на столиках, что были рассредоточены по всему этажу, даря ощущение приватности и комфорта. За комфорт приходилось платить. Цены в сломанной флейте кусались. За поздний завтрак пришлось отдать пол золотого. Это за место в общем зале, а не в обособленной комнате этажом выше. Зато в общем зале в еду были включены и развлечения. У одной из стен пристроилось небольшое полукруглое возвышение. Сцена, на которой сейчас выступал дуэт тифлингов-акробатов. Кроме классических прыжков и перекатов, они демонстрировали весьма впечатляющие поддержки. Девушка забралась на голову юноши, который застыл параллельно полу на одной руке и закинула ноги к потолку, медленно уведя в сторону одну из рук. Ее хвост в это время изобразил весьма грубое подобие флейты, явно отдавая честь названию заведения. Но посетители остались в восторге и взорвались громом аплодисментов. Назвать флейту трактиром было бы преступным преуменьшением, сочетая в себе черты таверны, гостиницы и даже делового клуба, где вовлеченные в коммерцию стороны могли проводить переговоры и находить новых партнеров по бизнесу. Она являлась чем-то большим. Заведением статусным и культовым для жителей Аскеша, как я успел узнать. Но также и безопасным. А таких мест было катастрофически мало в подземе вернуть отравить и похитить перешедших кому-то дорогу бедолаг могли практически где угодно. Где угодно, но только не в сломанной флейте. Ценность нейтральной территории понимали даже самые отмороженные бандиты и главари подземного криминала. Меня привлекли восторженные отзывы о местной кухне. Новый заработок сжег карман. А после слишком долгого сидения на диете из риса и лапши быстрого приготовления лечение отца отнимало все деньги, Я не мог упустить возможности попробовать что-то новое и поистине деликатесное. Следующей задачей по плану было раскидать таланты. И делать это следовало на полный желудок и, желательно, не на ходу. Так что почему бы не совместить приятное с полезным? Еда своих денег стоила с лихвой. Если ужин, приготовленный в доме, что давно находился в упадке, подарил мне массу положительных эмоций, то из трех блюд, руки неизвестного мне гения ножа и сковородки, поверг форменный кулинарный экстаз. Ульрак Адрашарай. Дословно, похлебка из трех чудовищ. На языке дроу звучало, конечно, интереснее. Теми самыми тремя чудовищами являлись Виверна, смещенный зверь и Куролиск. Об этом сообщил официант, чопорный и сухой дро, у которого, казалось, оскорбляла моя необразованность. Чувствуя, будь его воля, меня прогнали бы в заше или, минимум, плюнули бы в суп. Казалось, он вот-вот сейчас наклонится ко мне и сурово спросит, «А ты, мальчик, что здесь делаешь?» «Как же!» Невежественный деревенщина явился в лучшее заведение в городе и задевает публику тупыми вопросами. «Не поладили мы с ним?» Три разных типа мяса давали невероятно насыщенный вкус. От почти тающих во рту острых кусков до хрустящих, словно сухари, тонких полосок мяса, отдающих кислинкой. И венцом всего выступал душистый запах, который не позволял оторваться от блюда. Наслаждаясь супом, я отвлекся только на то, чтобы поискать информацию о монстрах, послуживших ингредиентами блюду. Если с Виверной сразу все было понятно – меньшая разновидность дракона с одной парой лап вместо двух, то остальные зверюги поставили меня в тупик. Куралиск оказался каким-то петухом-мутантом, плодом страстной любви Василиска к краже и высиживанию яиц самых разных пернатых. В результате врожденное магическое поле изменяло зародыш, создавая трехметровых монстров, совмещающих черты как рептилий, так и птиц, забравших худшее от обоих» но больше всего меня удивили смещенные звери. Очередной буквальный перевод с эльфийского Кхагримейр. Разработчики расстарались, создав огромную четырехметровую 200-килограммовую пуму, добавив ей третью пару лап передних и щупальцы с шипами-присосками на плечах, которые на 2 метра вокруг твари создавали зону поражения, натурально срывая куски плоти с любого попавшего в нее. И когда я говорю «любой», я не шучу. Случайный бедолага, оказавшийся на пути смещенного зверя, очень легко терял голову, поскольку убивали они не от голода или охраняя территорию, а из присущего, скорее разумным, чувство жестокости. Вишенкой же на этом торте из безжалостной злобы сидело то свойство, благодаря которому они получили свое название. кхагри владели магией иллюзий – Магии, ограничены всего одним заклинанием, зато не требующим подпитки и отточенным до совершенства. Наблюдателю они всегда виднелись не там, где находились на самом деле, а на 1-2 метра в произвольную сторону. Поиск по форуму вывел десятки разъяренных сообщений, где бедолаги, наткнувшиеся на монстра, красочно и нецензурно рассказывали, как погибали, так и не нанеся единицы урона, потому что все удары уходили... В пустоту. Более-менее успешной тактикой считалось заливать все вокруг иллюзии АОЕ, пока из пустоты не вывалится настоящее измочаленное тело. Вот только атаками, бьющими по площади, владели не все. Да и урона те зверюги наносили, дай боже. Мне стало даже как-то неловко того, что я отдал месячный заработок какого-нибудь крестьянина, за еду, ради которой, возможно, погибло несколько человек. Тела всех троих чудовищ обладали огромной ценностью и как источник мяса, считавшегося деликатесом, и как источник желаемых всеми магических и алхимических реагентов. Поэтому порции, как и полагается в дорогих ресторанах, размером похвастаться совсем не могли. Полагаю, из одного убитого монстра выходило несколько сотен тарелок роскошного, но мелкого блюда. Следующим в следующем сете подавали горячее, нарезанное мелкими кусочками филе чула, какого-то огромного хищного ракообразного, приправленное и икрой летучей рыбы с гарниром из редких водорослей с непроизносимым названием. Кирпичного цвета мясо с нефритовыми прожилками, лежавшее на двух видах водорослей, серых и зеленых, украшенное слоем оранжевой икры. Блюдо выглядело так, будто маленькому ребенку выдали кислотные мелки и разрешили пуститься во все тяжкие. Пока я обхаживал своего внутреннего гурмана, на смену акробатам на сцену бочком протиснулось низенькое существо, метра полтора в прыжке, одетое в темно-бурое тряпье самого жалкого вида. Заинтересовавшись, я активировал расовую способность зрения в темноте. Полумрак отступил, открывая мне вид на черный клюв и такие же перья, покрывавшие существо буквально с головой. Виднеющиеся руку увенчали острые коготки. Из-под нижней кромки трепья торчали по птичьи выгибающиеся назад колени и щуплые чешуйчатые лапы, перебинтованные на уровне голени. Четыре длинных когтистых пальца на ногах, один из которых смотрел назад. Все это до жути напоминало мне лапу какой-нибудь «курицы-переростка». Отвлекшись от мыслей об анатомии пернатых, я с интересом наблюдал за первым встреченным мной Кенку. Окрас имени над головой бродяги сообщал, что это игрок, а не NPC. Маджестра 22 уровень, архетип, разбойник. Вытащив из-под одежды руку, странный товарищ явил белому свету лютню. Похоже, когда-то это был добротный инструмент, который кормил своего владельца и знал заботу. Сейчас же на лютню нельзя было взглянуть без слез. Гриф ее был частично сломан. Извилистая трещина уродовала благородный инструмент и не неумела обмотан веревкой для сохранности. Одна из пяти струн лопнула, колки сохлись и ощутимо кренились. Маджестро невозмутимо прижал лютню к себе и извлек из нее первый звук. Лютня родила неприятный визг, резанув публику по ушам. Негромкие разговоры в зале стихли. Администратор, расфуфыренный дроу, до этого говоривший о чем-то с одной из официанток, нахмурился и споро направился к горе-музыканту. Липовый министрель тем временем бережно поправил колки и дернул рукой, извлекая знакомую мелодию. «Печальная и тягучая, она зазвучала в заведении, прежде не слышавшего ничего подобного. Устремив взгляд в никуда», Кенку протянул прекрасно поставленным тенором. Администратор замер на полпути к сцене. Все, без исключения гости, с удивлением смотрели на маленького музыканта. «Богемская рапсодия? Здесь?» «Я даже жевать перестал!» Голос исполнителя вместе с все ускоряющимся перебором струн затягивали слушателей в мир музыкальной магии. Когтистые пальцы все быстрее бегали по струнам, не нуждаясь ни в медиаторе, ни в мизрабе а вместе с ними ощутимо менялся голос Маджестра. Фальцет исполнителя заходился в лихорадочном экстазе. Настроение песни постоянно менялось, как лента Мёбиуса. Гитарные рифы, насколько музыкант смог изобразить их на лютне, дали бешеный толчок слушателям, создавая бушующий напор энергии. На лицах окружающих меня Дроу не было какого-либо недоумения. Похоже, они прекрасно понимали текст». Я готов был поклясться, что исполнял его кенку в оригинале, но дроу знать английский никак не могли. Видать, игра заботливо переводила любую речь на местный диалект. По крайней мере, так и поступал при общении с иностранцами. А может, это наш собственный мозг воспринимал чужую речь так, как ему привычнее, и я слышал английский там, где его не было и в помине». Баритон Маджестра тем временем подымал в сердцах публики что-то спящее, что невозможно выразить в словах, но что заставляет задыхаться от восторга. Стоп, баритон? Не может у него быть такого диапазона. Вероятность слишком мала, да и голоса разительно отличаются. Его тенор словно принадлежит кому-то с комплекцией повороте, а баритон существу лет на 20 младше и килограммов на 50 легче. Сидящие за соседним столиком дроу неосознанно начали притоптывать в такт композиции. Меланхоличный тенор Минестреля вернулся, насылая на публику светлую грусть. Когда смолк последний такт музыки, в сломанной флейте воцарилась оглушительная тишина. Посетители неуверенно переглядывались, словно не зная, как реагировать на произошедшее. Маджестро, все так же не поднимая взгляда, Неуверенно заметил. «Наверное, вы к такому еще не готовы, но вашим детям это понравится». Убеленный, сиди на медро сидящий через два столика от меня, вскочил на ноги и зашелся в разъяренном вопле. «Это возмутительно! Как можно издеваться так над благородным инструментом? Кто пустил сюда этого проходимца? Я думал, что это элитное заведение!» Кто-то поддержал его и вскоре комнату наполнил разгневанный гул. Несколько дроу пытались нерешительно аплодировать, но их хлопки потонули в коллективной ярости. Словно опомнившийся от музыкального гипноза, администратор одним прыжком оказался на сцене схватив не пытавшегося вырваться Кенку под локоть, поволок его куда-то прочь из комнаты. «Мне стало как-то даже обидно за парня. Старался, изливал душу». Действительно талантливо исполнил нетленную классику, а куча старых сухарей закидал его навозом. Вытерев губы салфеткой, я встал из-за стола и последовал вслед за удалившейся парочкой. «Шарам, как бездна тебя задери, этот бродяга проник в заведение!» По коридору несся угрожающий рок от администраторского голоса. «Си Робинел, виноват!» Он зашел через подсобные помещения вместе с акробатами. Сказал ему назначено. А если завтра сюда вломится недоэстрикс, Тараск, и скажет, что ему назначено, ты его пустишь и блитого семя. Я достиг технического коридора и наконец увидел говорящих. Мелкая тушка Маджестра болталась вдалеке от пола. Его, как нашкодившего котенка, за шкирку держал громила троль в кольчуге и приобитый металлом дубинки который удачно придется при потасовке внутри помещения. Распекаемый боссом тролль, разве что ножкой по полу виновата не возил. Держа без каких-либо проблем кенку одной рукой, он смущенно принимал выволочку. Заметив меня, Бенелл сцепил зубы и покачал головой. «В эту зону вход доступен только персоналу, уважаемый гость. Господа, я вижу, что у вас возникло какое-то недопонимание с моим другом». Давайте решим ситуацию как разумный дроу. Я изобразил примеряющий жест рукой. Если вы друг этого оборванца, то вам, как и ему, точно не место в нашем заведении. И отвечать вы будете за его поступок сообща. Репутация с Сибинелом Бентар снижена на 2000. Равнодушие. Шарам от Кенку избавится, чтобы не морал Большоскеш своим треньким. Этого. Ткнул пальцем в мою сторону. «Выкинуть на улицу?» «Будет сопротивляться?» «Можешь к дружку отправить». Вот тебе и безопасная зона вне насилия. У тролля даже уровень не считается. На пять десятков выше моего. Решил помочь, называется. Во рту пересохло. Я лихорадочно пытался придумать, что делать. Но дальше скостовать глубокую тьму, давая шанс мальцу и бежать, дело не шло. Тролль смерил меня взглядом и занес дубину, явно собираясь превратить содержимое черепной коробки Маджестра в мягкий паштет. Где-то за спиной раздалось неодобрительное женское покашливание. Мне казалось, что сломанная флейта – по-настоящему престижное заведение. И что же я вижу? Даже здесь, гостям, собираются украдкой проломить голову и обобрать. Холодный надменный голос сказал, как отрезал. «Я обернулся». Девушка-тифлинг в явно дорогущей мантии с уровнем в трехзначных числах. Невысокая, с красноватой кожей, задорно торчащими рожками и непослушной гривой золотистых волос. Персифона, Акалит. «Вы все неправильно поняли, госпожа!» Склонился в оточенном поклоне администратор. Эти двое нарушили правила заведения. Тогда что они все еще делают на территории флейты? Вели выставить их в Зашей. Я надеюсь, эта ситуация больше не повторится. Мы не можем допустить, чтобы репутация буревестников ассоциировалась с какими-то забегаловками, где убивают гостей и наливают разбавленное пиво. «Ну что вы, госпожа, мы очень ценим патронаж вашей гильдии. Смею вас уверить, мы примем меры». Пока Эбенелл расшаркивался... Персифона задержала на мне и Маджестро взгляд, словно пытаясь что-то мысленно сообщить, и еле заметно дернула щекой. Тролль толчками направил нас к черному входу, и вскоре мощная дверь хлопнула у нас за спиной. «Привет. Как тебе дела?» Доселе молчавший Кенку похлопал по одежде, проверяя сохранность вещей. э, -э нормально. А у тебя?» Поинтересовался я, чувствуя себя не в своей тарелке. «Благодарю, уже лучше», ответил странный парень, смотря куда-то мне в лоб. «Это что сейчас было там?» Публика не оценила выступление по заслугам, я уже привык. Глаза Маджестра блеснули, а голова по птище склонилась на бок, видимо, его версия улыбки. «Эй, Хендрикс, у тебя совсем черепица уехала?» Женский окрик прервал наш разговор. В переулке показалась Персифона. Жав кулаке, она быстрым шагом приближалась к нам и, похоже, была на взводе. «Мозгов не осталось или не было никогда?» продолжила она натиск. Серые, как хмурое небо, глаза ее при этом сверкали концентрированным возмущением. «Мозгов? Почему? Они на месте меня проверяли?» удивленно ответил гримычный музыкант. «Ты бы хоть узнал немного о месте, где играть собираешься?» Да Глара Бентар ненавидит музыкантов. Тебе название ничего не сказала, умник. Последнему, кто пытался развлечь ее музыкой, проломили голову его же флейтой. Угадаешь, какая тут связь, или нужны еще подсказки? Маджестра задумчиво поднес руку к подбородку, по крайней мере, тому месту, где находился бы подбородок. Не будь у него вытянутая птичья физиономия. Заведение получило прозвище за убийство музыканта, принадлежащим ему инструментам. Наугад выстрелил птиц. Персифона закатила глаза. «А ты сообразительный малый». «Спасибо», — просиял он. Фыркнув и покачав головой, она удалилась, оставив нас наедине. «Спасибо за помощь!» — крикнул я ей вдогонку, только опомнившись. «Да, спасибо, что вмешался, дружище», — затряс головой Мажестра. «Ненавижу летать на кладбон. Мррр, часто приходится?» «Да что-то не везет, паник-музыкант. Где не выйду играть, вечно влипаю в неприятности. То грабить хотят, то задание дать». «А чем же задание плохи?» Нахмурился я. «Задания? Так отвлекает старина. Мне нужно навык качать. Они хотят, чтобы я им дюжину почек какой-нибудь страхолюдины принес». «Понятно. А тебе кроме игры на лютни ничего не интересно?» Кенку воссиял, словно и открыл до неизвестный закон Ньютона. «Именно, братишка, именно!» Я потер переносицу. «Не на лютне, нет, не совсем!» Внезапно подобрался пернатый. «Классическая лютня будет слишком здоровой для меня. Это миланская мандалина. Здесь, правда, она зовется «оснийской». Всего пять двойных струн». Ты знал, что в эпоху барокко количество струн от 14, а иногда и 19? Огорошил он меня. Нет, слабо выдавил я. Ничего, ничего. Я много о старинных инструментах знаю. Спрашивай, если будут вопросы. Лихо, ты с ней управлялся, кстати. лиха да. Это мастер научил. Его инструмент, выставил он, потерявшую товарный вид мандалину. Стартовый сценарий, в который я попал. Помочь актерской трупе добраться до скеша. А мастер-грышок при ней числился. Сварливый, как черт!» Мажестра закаркал, как целая воронья стая. «Господи, это смех? Он же тифлинг. Как черт, дошло?» «Угу, шикарный кламбур, кивнул я. «А то...» — снова просиял Кенку. «Мастер исполнял музыку для их театральных выступлений». Еле уговорил его взять в ученики. «И что дальше?» Музыкант вздохнул и неуклюже перевел тему. «Хожу вот, тренируюсь, люблю музыку». Маджестра нежно погладил деку. «Бардом я раньше 50 уровня не стану, а качаться толком не получается. Как же ты 22 уровень взял тогда?» «Уровень? Так опыт за выступление дает, дружище». Удивился он моей необразованности. Ну и парочку заданий выполнил, где убивать никого не надо было. Подай, принеси и все такое. В голову закралось подозрение. А сколько опыта дают за выступление, говоришь? Опыта? Да когда как, братишка? Чем сложнее композиция и высшая благодарность публике, тем больше опыта. Сейчас вот почти ничего не дали. 400 опыта за тех нескольких ребят, что не освистали меня. В среднем около сотни задовольного слушателя. В ступоре я залез в таблицу требуемого опыта на уровень, в прикрепленной на форме теме. Для 22 уровня нужно чуть меньше 1,6 миллиона опыта. То есть в среднем ему пришлось сыграть 16 тысяч раз из расчета, что слушал его всего один человек. Так, конечно, поменьше. Хотелось себя ущипнуть. Более странного способа качаться я пока не встречал. Маджестро, видя, что я отвлекся, начал наигрывать какой-то бойкий мотив, издавая нечленораздельные звуки. Готов поклясться, что это женский голос. Стараясь уже ничему не удивляться, когда дело касается странного, Кенку уточнил. «Сопрано?» «Нет, старина, меца сопрано ответил он тем же протяжным женственным тоном. «У прачки увел». «Господи, заберите меня из этой психушки!» «Голос. Увел. У прачки». «У прачки, ага. Сам удивился, откуда у нее такой талант. Сидит белье, шкрябает на берегу озера и напивает. «Ну да, ведь именно прачка была самым невероятным в этой цепочке слов. Скажи-ка, дружище, а как ты увел у нее голос?» Боясь спугнуть призрак понимания, спросил я. «Да я же Кенку, братишка». Широко распахнул он клюв от удивления. кенку согласился я. «Мы расовой способностью обладаем, пересмешник. Каждые пять уровней можем захватить новый голос. Имитация идеальная. Только в тяжело, пока пятый уровень не получишь. Приходится жестами изъясняться». Ох, намучился я с мастером. «А почему?» Я попытался обхватить руками огромный невидимый шар». «Вот это все! Почему?» «Почему? Да спер ли они что-то, старина?» Пожал плечами мой собеседник. Я сморщился, как от зубной боли. «Кто и что спер? Объясни, пожалуйста, короткими простыми словами. тупое! я!» Маджестро сердобольно похлопал меня по плечу, встав на цыпочки. «Ничего, братиш, зато человек хороший. Я не знал то ли плакать, то ли смеяться». «Древние Кенку! Сперли они что-то запретное! Великий предок Карасу осерчал, проклял расу!» Маджестро изобразил жуткую гримасу и грозно весьма неодобрительно помахал указательным пальцем неким умозрительным воришкам. «Теперь тянет их нас!» — поправился он. «На все блестящее, даже голос красть приходится. Своего-то нет!» Ага. «Понятно. А если бы великий предок застал их с сигаретой в руках, застал бы выкурить всю пачку?» Кенку смотрел мне куда-то в лоб долгие несколько секунд, а потом зашел со своим режущим, каркающим смехом. Рассеянный свет подземных грибов отражался в его чудных глазах. Радужка цвет одуванчиков и чернильно-черная склера. Из-под капюшона плаща выбивался взъерошенный чуб гагатовых перьев. Вкупе с стрепанной одеждой вид он имел неряшливый и замызганный. Что-то подсказывает мне с таким подходом к прокачке с деньгами у него совсем туго. В любом случае, это не мои проблемы. «Ладно, я пошел. А ты выбирай площадку для творчества аккуратнее в следующий раз». Маджестро улыбнулся в ответ и помахал рукой. Неспешно я побрел в сторону аукциона. Погруженный в мысли о квесте... Я не заметил идущего мне навстречу игрока. С размаху, врезавшись в него, я сел на пятую точку. Минотавр, упакованный в явно дорогие доспехи, даже не покачнулся 89-й уровень. Однако Слышь, модело! Глаза протри, прешь буром тот. Отряхиваясь, я поднялся, но тычком снова был отброшен на землю. Рассматривая возмущенно втягивающего в себя воздух быка-переростка, среагировал инстинктивно. «А ты когда раз выбирал и ткнул самую огромную особь? Компенсировал что-то?» Я расплылся в издевательской улыбке и согнул несколько раз мизинец. «Или просто выбрал такую же страшную и тупую зверюгу, как ты сам?» Игрок замер и сомкнул глаза в узкие щелочки. «Сейчас меня будут бить», — четко понял я. «Может быть, даже ногами». «Плохие инстинкты, плохие!» — отчитал я себя. «Смотри, борзый какой! Пойдем-ка поговорим!» Игрок с говорящим ником Рубанок стиснул мое предплечье в стальной хватке и, не замечая попыток освободиться, потянул прочь. «Ну да, пивипи же в городе запрещено. За городом, в принципе, тоже, только и штраф меньше, и шансы попасться. Все же стражники не ходят табунами». «Рубанок, я восхищен! Нет, аплодирую твоей смелости! Это дорогого стоит!» «Че?» Не сбавляя хода, покосился в мою сторону Минотавр, в гневе охаживающий себя хвостом по бокам, из-за чего каждый удар кисточки о пластинчатый панцирь сопровождался металлическим дзиньканьем. «Говорю, что не каждый может так открыто и рьяно проявлять свой интерес к другому игроку одного с ним пола. У нас же народ консервативный, не всегда это правильно оценить может». «А ты с порога схватил понравившегося тебе парня и поволок? Только не угадал ты с моей ориентацией, друг. Но за внимание спасибо. Искренне рад за тебя, не стесняешься своих желаний так держать». Я показал поднятый вверх большой палец. С каждым моим словом рубанок наливался краской, пока цветом не сравнялся с вишней. Резко отдернув от меня руку, он взорвался потоком слов. «Да я не... Я вообще не... Я нормальный мужик, слышь!» «Нормальный, нормальный», – покивал я. «Обязательно найдешь свое счастье, но не со мной. А теперь пока!» План удался, и я резко дал деру. Из головы вылетели все мысли, включая те, что касались каких-либо обилок. Поэтому, несясь, сломя голову по улицам, я напрочь забыл про огромную разницу в уровнях между мной и обидчивым игроком. За спиной послышался нарастающий гул, словно сидишь у трассы «Формула-1», И смотришь, как мимо на бешеной скорости проносятся спорткары. В спину ощутимо ударило, и земля с небом поменялись местами. Вам нанесли 3680 единиц урона. Лежа на неровной брусчатке я наблюдал расходящиеся перед глазами круги, судя по всему, оглушение. Не удивился бы, увидев мультяшных птичек, вертящихся вокруг моей многострадальной головушки. Однако вместо пернатых перед глазами выплыла обозленная, не очень симпатичная морда-рубанка. «Кранты тебе, говнюк!» – уведомил меня Минотавр так буднично, будто сообщал, что дома закончился хлеб. «Нет, не видать тебе счастья. Ты не понимаешь, что нет, это нет». Игрок с невероятно ранимой душой набычился. «Ха!» И, резко закинув руку назад, послал прямой удар мне в лицо как-то отрешенно наблюдая приближающуюся махину кулака, я подумал, что первая смерть в игре вышла на удивление бездарной и нелепой. Кому сказать, засмеют. Рубанок внезапно дернулся, словно сквозь него пропустили 10 тысяч вольт и повалился на землю нескладно, как каскадеров в старых спагетти-вестернах. «Парализующий дротик», – ошалело прочел я описание дебафа. «Какого черта здесь происходит?» До крайности морозный хриплый голос приковал к себе мое внимание. Дро, упакованный в темные доспехи, откинул через плечо плащ и некультурно поскреб щетину. За его спиной стояла пятерка бойцов, экипированных в доспехи, до крайности похожие на те, что носили жильцы дома Текенар, только дизайном попроще. А уже из-за их спин выглядывал острый клюв и хитро блестящие глаза знакомого мне игрока. «Эй, рогатый!» Ты перепутал наш славный аскеш со своими засранными степями? У нас вообще-то законы существуют. Никаких конфликтов в черте города. Понаехали, чтоб вас бездна поглотила. Сплюнул под ноги сержант. Ничего. Думаю, три дня в одиночке остудит тебя и прочистят мозги. Что-то щелкнуло в голове. Видимо, понимание, что поладить с рубанком так или иначе теперь не выйдет. И надо пользоваться ситуацией по максимуму. Пока стража отчитывала находящегося в коматозе игрока, я активировал карманную кражу и незаметно коснулся тела Минотавра, что лежал практически вплотную. Перед глазами выскочила его сумка. из за разницы в уровнях, а может общей непрокачанности навыка, Таймер показал лишь 2 секунды до окончания возможности что-то стащить. Поэтому я ткнул в первый же попавшийся предмет, понадеявшись на леди удачу. Ваша карманная кража повысилась до 4 плюс 2. Думаю, если бы не добавь пролизации кража не удалось бы хоть стоя неподвижно ко мне спиной 10 минут. Разглядывание трофея отложил на потом. М да, ну и зол же бы чара будет. Ему ведь вдобавок все три дня действительно придется провести в камере. Даже в оффлайне отсидеться не получится. Не зачтется. Один из бойцов сделал быстрый жест рукой. И все так же парализованного рубанка подняло воздух и понесло вслед за уходящей стражей. Через минуту я остался с Маджестро наедине. «Ты у меня землю жрать будешь, мразь!» пришло в личку сообщение от узника совести. И дальше поток глаголов, действий, которых он собирался совершить со мной, как только найдет. Некоторые из них анатомически невозможные. Я внес его в черный список, и поток брани стих Перевел взгляд на Маджестра. «Ну, спасибо», — замялся я. «А чего ты решил вмешаться?» «Нельзя нападать на игрока, заведомо слабее тебя. Правила едины для всех», — произнес он непреклонно и одновременно как-то уходя в себя, словно цитируя чью-то речь. «Тебе теперь тоже перепадет. Имена наши тот товарищ запомнит». «Это не меняет того, что правильно», — рубанул ладонью он. «Принципиальный». А многие бы не согласились. Твои проблемы – это твои проблемы и все такое. Да я и сам хорош тоже, в общем-то. Видел же, что у него положение бедственное. Накрыла неприятная волна стыда. Ты давно ел, кстати? Хм, вчера точно ел. Нет, позавчера. Кенку задумался. Булку, помню, письмо относил для старухи. Накормила. Ну да, тот и дебаффа в стройный ряд стоит среди которых голод занимает коронное место. «Вот что, возьми-ка и купи себе что-нибудь, заодно экипировку обнови». Я открыл окно торговли и положил туда золотой. Маджестро помотал головой и закрыл окно, даже не размышляя. «Нет, спасибо, дружище. Я благотворительность не собираю». Я улыбнулся и постарался как можно убедительнее соврать. «Так это гонорар. Ты же в заведении исполнял муску? Исполнял». Хочу выразить почтение таланту, поэтому держи». Снова открыв торговлю, положил деньги и нажал подтверждение транзакции. Маджестро молчала, похоже, о чем-то напряженно думал. Лихорадочно соображая, брякнул. «К тому же мне напарник нужен для квестов, поэтому я тебя нанимаю». «Так это другое дело, братишь. А что делать будем?» просиял Кенку и подтвердил обмен. «Да нужно одного кукловода найти». Только где он заныкался, никто не знает. И как выглядит, тоже. Пускай он тогда нас ищет. Как нечто очевидное, бросил Кенку. А это... Я собрался отмахнуться, но призадумался. «Кстати, неплохая идея!» Удивился Аризоности его слов. ты Аспиан, хотел разузнать все о шахте. Нужно как минимум поговорить с моей новой семейкой. А вдруг и подсказка нарисуется... Можно пустить слухи, что я владею какой-то информацией. Мне нужно кое-какие дела завершить, поэтому я напишу тебе через пару дней. Лады? Конечно, старина. Маджестро улыбнулся и добавил меня в друзья. Сделав аналогичный жест, я направился прочь. В этот раз старайся смотреть перед собой. Главный аукциона скеша бросался в глаза. Над его созданием несомненно потрудился талантливый дизайнер а внутри игры – архитектор. Из массивного прямоугольного основания здания выступали концентрические круги этажей, расширяющиеся кверху на манер воронки. Каждый уровень отделял от смежных узкая выемка и украшали реалистичные грильефы неизвестных мне темных эльфов, воинов, жриц, правителей и магов и огромное количество фальш-арок, опирающихся на колонны, По сути, просто ниши, украшенные декоративными наличниками. Изнутри аукцион напоминал помесь горящего борделя и фондовой биржи. Сотни игроков воживленно торговались, спамили в чат, ругались, умоляли о скидке и грозили друг другу всеми небесными карами. Аукционные клерки стояли на постаментах, незыблемые как волнорезы, в окружении вытянутых рук и раскрытых воплертов. От постоянно перемещающихся, прибывающих и убывающих игроков сразу зарябило в глазах, а от криков, которыми сопровождалась публикация в чат, разболелась голова. «Первый раз у нас...» – вежливо поинтересовалась миловидная эльфийка в форме аукциона. «Карминовые юбки до колена и таком же пиджаке, белой рубашке, в черном, как ее кожа, шейном платке». «Да...» – несколько опешив от неразберихи, протянул я. «Какой-то у вас тут бардак». «Черт, ляпнул тоже. Сейчас репутацию снимут и ходи потом торговаться в другой город». Девушка не заметила моего промаха или предпочла не заметить. Улыбнувшись, она успокоила меня. «Так кажется только на первый взгляд. Поверьте, вы не первый ошеломленный клиент и явно не последний, с которым мне придется столкнуться. Не желаете арендовать комнату на верхнем этаже? Покой и уединение гарантируйте. Криво усмехнулся я. «Все так», — склонила голову девушка. «Приоритетный доступ к системе аукциона. Вы будете видеть все появляющиеся лоты на 10 минут раньше клиентов в общем зале. Комиссия за продажу или выкуп лота снижена на 15%. Кроме того, система будет время от времени показывать вам индивидуальные горящие предложения. И, наконец, комплементарные напитки и закуски». «И во сколько мне обойдется этот комфорт?» «Всего один золотой в час за базовую комнату», просияла эльфийка белозубой улыбкой. «Всего? Ага. С другой стороны, в этом хаосе даже думать нельзя. Не то что покупки взвешенные совершать. И таланта-то я так и не раскидал, головая садовая». «Ну что ж, видите убедили». Расставшись с тяжелым золотым кругляшом, Я был сопровожден в небольшую, но отнюдь не тесную полукруглую комнату с мягким диваном. На невысоком столике перед ним стояли фрукты, бутылка вина и стеклянная сфера на бронзовой подставке. Плюхнувшись на диван закинув в рот сладкий, как паток и виноград, я ради интереса дотронулся до сферы, и перед глазами, как я и предполагал, открылось аукционное окно интерфейса. Так, все потом. Вначале таланты. Я перечитал доступные опции и непроизвольно нахмурился. Так, а что стало с кислотным плевком, каменным лезвием и яростью бури? Стоимость в мане возросла в несколько раз. Плюс раньше урон скалировался от интеллекта, а теперь от мудрости? Что поменялось за это время? Единственное, что приходит на ум, я выбрал архетип. Возможно, пока оставался шанс, что я стану магом, Заклинанию позволялось на близкой дистанции быть такой бой, а теперь его понерфили, поскольку милишнику это будет слишком жирно. Грусть-печаль. Сейчас заклинания еще неплохи, но очень скоро, когда очки здоровья мобов будут исчисляться десятками тысяч, как и мои атаки, их полезность резко упадет. Отчетливо пожалел вложенную в плевок единицу таланта. Ну что ж, как говорил отец, знал бы курсы, вложился бы в биткоин». Хотя насчет ярости бури я, пожалуй, погречился, Все равно остается весьма полезной. А у Естан на дороге не валяется. Вряд ли у рядового роги такой будет. В наличии семь очков талантов. Куда вложить? Теневой сдвиг, очевидно. Удар в спину. Открывашка по умолчанию. Ярость бури. Свою пользу доказала, повезло, что свирет научил. Дальше потрошение берем. Хороший финишер обязательно пригодится. Теперь нужно несколько утилитарных апгрейдов для облегчения жизни. Заячий бег, дымовая шашка с новым свойством будет конфеткой. Ошибся я на ее счет. И алые всполохи. Больно низкий шанс активации на первом уровне. Да и дополнительный прок на 300% урона заставляет облизываться. Теневой сдвиг. Ваше присутствие стирается на каждом слое реальности и не может быть обнаружено с помощью шести органов чувств а также любой магии. Во время действия способности даже боги с трудом могут вас найти. Активация способности позволяет призывать трех теневых клонов. После совершения атаки клоны живут еще 2 секунды. Скорость перемещения увеличена на 60%. Используется вне боя или в бою, если ваш персонаж не получает урон в течение 4 секунд. Этот эффект действует до отмены или первой атаки. Урон нанесенный из скрытности, увеличен на 400%. Удар в спину. Вероломная атака, применяемая позади цели, которая наносит 225% урона от оружия с 65% вероятностью, причиняя парализующий болевой шок на 2,5 секунды. С 10% вероятностью снижает стоимость следующей способности на 100%. Оттачивая способность до совершенства, вы научились применять ее лицом к лицу с целью, нанося 175% урона от оружия с 40% вероятностью, причиняя парализующий болевой шок на 1,5 секунды. С 10% вероятностью снижает стоимость следующей способности на 50%. Ярость бури. Могучие порывы ветра разлетаются во все стороны и наносят мудрость, умноженная на 20, урона, оглушая все цели в радиусе 7 метров на 7 секунд. После оглушения враги будут промахиваться по игроку с вероятностью 15% в течение 10 секунд. Потрошение. Применение. 1,42 секунды. Жестокая атака которая наносит 175% урона от оружия. Если цель находится под эффектами оглушения, парализации или кровотечения, наносит 300% урона от оружия. Если атака наносится спереди, с 50% вероятностью переместит игрока за спину цели. Зайчий бег увеличивает скорость на 150% на 15 секунд. При движении есть 50% вероятность оставления после образов, которые сбивают врагов с толку и могут отвлечь на себя внимание. Дымовая шашка. Создает у вас под ногами непроницаемое дымовое облако, которое мешает врагам находить и атаковать игрока. Прерывает бой. Применение 1,5 секунды. Радиус действия 20 метров. Дым приобретает слезоточивый и раздражающий эффект, вешающий на цели в радиусе действия группу дебафов на 10 секунд, снижающих скорость реакции, внимательность, дальность зрения, а также добавляет кратковременную слепоту и ошеломление. Алые всполохи. Каждая атака имеет 20% шанс повесить на цель болезненный дебаф, увеличивающая любой входящий физический урон. На 6% на 20 секунд. С 5% вероятностью подсветит уязвимое место цели, следующий удар по которому нанесет на 300% урона. Закончив с талантами, я испытал огромный прилив облегчения. Как же приятно вычеркивать дела из списка. Теперь время отдаться шапоголизму. Но прежде... Что же я там стащил у рубанка? Эмблема старшего разума. Эпическая выпадает при смерти. Вы чувствуете сильные магические эманации, исходящие от этого предмета. Возможно, стоит показать эту эмблему старшему магу, но будьте осторожны, за владельцем всего предмета ведется охота. Я откинулся на спину дивана, смотря перед собой невидящим взглядом: Это что я такой украл, что мне голову захочет свернуть не только обиженный игрок, но еще и кто-то из неписей. Так, продолжаем решать проблемы по мере их поступления. Греби, флиппер, греби. А то догонят плохие акулы и откусят твой дельфиней зад. Я коснулся сферы, активируя интерфейс аукциона. Размах торговли действительно поражал. Буйство категории и количество лотов зашкаливало все разумные пределы. Облизываясь на переливающиеся магическими спецэффектами ряды завлекательной брони и оружия, Начать я решил с выполнения собственного зарока. В категории сумки нашлись варианты на самый разный кошелек. На 5, 10, 20, 30 и даже 40 ячеек. Последние, правда, стоили по 100 золотых, явно не давая мне шансов. Сумки на 30 ячеек, вместительная котомка из эфирного шелка... Шли по 16 золотых за штуку, и, не обретя внезапно наследство от одной злобной твари, оставалось бы только бессильно мечтать о богатстве. Спускать все деньги на сумки явно весьма нерационально. Поэтому, отдав часть презренного металла, я получил две штуки и закрыл три слота из пяти. После этих огромных красавиц называть то недоразумение на 10 ячеек сумкой, язык не поворачивался. Вместе с добытым дроу пеналом у меня получилось суммарно 70 ячеек. Визуально мелкий телефонный чехол на ремне сменился сумкой-мессенджером, повисшей через плечо. Удивительно, но при ходьбе она не качалась и не хлопала, намертво прилипнув к спине. Ну вот уже жить можно. А есть ли здесь эксклюзив под алхимию? Эта профессия виделась мне естественным выбором под планируемый стиль игры. По большей части в одиночку, где возможность резко усилиться, будет как нельзя кстати. Плюс, думаю, срезать аккуратно цветок можно и в стелсе, а вот киркой помахать втихаря не получится. Листая страницы, я, наконец, наткнулся на то, что неосознанно искал. Сума придворного мистика. И пускающий пыль в глаза шарлатан, и настоящий мастер заповедной алхимии знает, что вместительная и удобная сумка – Благотворно влияет на материальное положение ее носителя, при необходимости спешно покинуть резиденцию своего покровителя. Защита от факелов и вил в комплекте не идет. Редкая. 60 ячеек. Позволяет складывать в себя предметы и ремесленные ингредиенты для профессий травничества и алхимия. Цена – 33,5 золота. Жаба давила на грудь. Но здраво решив, что это будет хорошим вложением в свой рост, я приобрел и этот контейнер под мои будущие дилетантские изыски. Деньги улетали с пугающей скоростью. Если сконвертировать медь в серебро, а серебро в золото, на руках у меня осталось 6,5 золотых. А мне еще надо профессию выучить и купить инструментарий. Вздохнув, я отложил в сторону полтора золота. Настрой фильтры, отсекающие экипировку на другие классы и выше 20 уровня, я уставился на многостраничный список. Глаза разбегались от выбора. Купить один-два действительно хороших предмета за крупную сумму или полностью одеться в обычный шмот своего уровня – дилемма. Имелась добавок непроданная добыча – 5 предметов ранга от обычного до редкого. Закинул это все на аукцион, оценив стоимость схожих лотов. На всякий случай решил еще и рекламу дать в чат. «Продаю. щиту умелого сержанта, милость матриарха, жало черного скорпиона, облачение старшей жрицы». Сообщение улетело в чат. И вместе с этим в зале ниже прозвучал такой знакомый, мой, голос на манер объявления, на мгновение перекрыв адскую какофонию. Сразу возникла ассоциация не то с вокзалом, не то с ТЦ, Владельцу Audi с номером ZZZ срочно подойти на парковку. Пока потенциальные клиенты думали над моим предложением, я вспомнил, что в инвентаре лежит ремесленный ингредиент, доставшийся от Эстрикс. Ради интереса забил его в поиск. Отпавшую челюсть пришлось поднимать на место обеими руками. Лоты на аукционе с радостью Бога нашлись. Ровно 4 штуки, каждый по 12 тысяч золота за единицу. «Если продать ее можно безбедно жить и качаться уровня эдак до сотого, сдается мне». Однако малое количество лотов и запредельная цена прямо намекала на крайнюю редкость и значимость предмета. Нет уж, пригодится мне самому. Звякнул интерфейс. Кто-то выкупил щит, и эти деньги за вычетом комиссии я сразу спустил на наплечники. Эполеты веревочника. Двенадцатый уровень. Необычное. Слот. Плечи. Тип – кожа. Прочность – 120 и 120. 550 брони. Плюс 6 к ловкости. Плюс 6 к силе. Слот-то сейчас пустой все равно. В личку внезапно прилетело сообщение. «У меня для тебя заманчивое предложение», – написала мне некая галтелая. «Весь внимание. Палочку милость матриарха с доплатой 160 голды в обмен на редкую реликвию». «Не хочу платить комиссию Ауку». Пропитанные ржавчиной рукавицы Йорика Весельник и душегуб Йорик «Ржавая рука» был уверен в собственной неуязвимости. Зачарованные странствующим волшебником перчатки позволяли ему побеждать в любой схватке один на один. Ни щиты, ни пластинчатая броня не были преградой его мечу. Арбалетный болт, посланный юстикаром сотни шагов, убедил его в обратном. 17 уровень. Редкая реликвия. Слот кисти рук. Тип кожа. Прочность 170 из 170. 950 брони, плюс 11 к ловкости, плюс 11 к выносливости, плюс 4,3% к скорости. Способность касание ржавчины. Использование раз в 24 часа позволяет активировать магию при физическом контакте с металлом, которая покрывает его зачарованной ржавчиной. Обычный предмет рассыпается в течение двух минут. Магический предмет покрывается коррозией на 5 минут, в течение которых он будет чрезвычайно уязвим к физическому урону и ослаблен на 75%. Я несколько раз перечитал описание и почесал в затылке. Вау, один факт, что это реликвия, которую можно будет не менять аж до получения вещи рангом выше, делает ее предложение стоящим, но 160 монет. Готов взять перчатки. Но сперва давай поговорим о доплате. 120 голда, не больше. Ты понимаешь, что на Ауке у меня перчатки с руками оторвут? Безусловно. Но ты сама упомянула комиссию, которую придется заплатить. Вдобавок, есть ведь причина, почему ты пишешь мне. Видимо, тебе очень нужно оружие на хиллера. Поправь меня, если это не так. Вдобавок перчатки никак не стоит больше 160 золотых, а палочка тянет как раз на 35 монет. Секунд 60 она ничего не отвечала. Я решил, что не угадал, начав внутренне клясть себя последними словами. Надо как-то подсластить предложение, иначе точно психанет. Все закрытые сундуки для тебя я буду открывать бесплатно и в любое время. Кидай их на почту или в твоем присутствии, как захочешь. Уф, торгуешься как владелец палатки на египетском базаре. Ладно, по рукам. Отлично. Встречаемся через 10 минут у входа в аукцион. Окей. Пока я выторговывал себе бонусы, в личку написало еще несколько человек. «Хей, щит остался?» «Извиняй, забрали». Тем временем успешно продалась цепь, добытая с кредрима, за рекордные 223 монеты. Надеюсь, у покупателя есть навык, а то потом будет орать, что я жулик и обманщик. Эта транзакция позволила получить недостающую сумму на покупку перчаток. Сразу залез на аукцион и отыскал два предмета, наиболее подходящих по цене параметрам. Грудь 20 уровня и плащ 15. -го. Выкупил с прицелом на будущее по куртке. Кожаная куртка режущей кромки. 20 уровень. редкая, Слот. Грудь. Тип. Кожа. Прочность. 200 из 200. 2300 брони. Плюс 13 к силе. Плюс 13 к ловкости. Плюс 13 к выносливости. Плюс 3% к шансу критического удара физической атакой. Накидка скользящего шага. 15 уровень. Необычное Слот. Спина. Ограничение. Архетип. Разбойник. Прочность. 150 из 150. 300 брони. Плюс 7 к ловкости. Плюс 5% к скорости вскрытности. Последний продалась грудь с матриарха. И на вырученные с учетом оставшихся денег от экзотической цепи я взял две зеленые шмотки просто уже устал бодаться и просматривать поток сообщений. Потертые штаны-бродяги. 16 уровень. Необычное. Слот – ноги. Тип – кожа. Прочность – 160 и 160. 700 брони. Плюс 8 к силе. Плюс 8 к ловкости. Кошачье кольцо Грации. 14 уровень. Необычное. Слот, палец, прочность 140 из 140, плюс 7 к ловкости, плюс 15% к скорости повышения навыка и кинжалы. В темпе проглядев секцию оружия, я в ярости треснул кулаком по столу. Бутылка с вином подпрыгнула, и я еле успел поймать ее, не дав расплескаться по чудесному ковру. Если хоть сколько-нибудь годные доспехи стоили дорого, то оружие непомерно дорого. Отложенных под покупку пять золотых не хватало от слова совсем. Все, что я мог себе позволить, постотам на голову уступало моему непритязательному вооружению. А все, что давало реальную прибавку, я смог бы купить только решись и продать радость Бога. Меня типический крафтовый ингредиент на оружие, которое быстро перерасту, казалось, крайней степенью идиотизма даже мне. Ну что ж, отложим золото до лучших времен. Закинув на продажу старые перчатки, плащи, и поножи, которыми я нашел замену, я медленно выдохнул. Небольшие деньги, но пять серебра, суммарно тоже хлеб. До первой оговоренной встречи оставалось полминуты. Поэтому, убрав в инвентарь вино и фрукты из вазы, я спустился в общий зал. Не надо меня осуждать, я не жадный, а рачительный. Внутренне успокаивал я совесть, хотя в голове почему-то сплыли ассоциации с туристами, прущими из номера полотенце и мыла. Обмен прошел без эксцессов, если не считать двух вещей. Попытки оголтелы разузнать, как я справился с целым старшим домом в своем стартовом сценарии цена внезапно накрывшей славы, а также удивившего меня системного уведомления. Ваше убеждение повысилось до 20, плюс 3. Это что, навыки на игроков тоже работают? То есть система отслеживает взаимодействие и в чате, и вживую, примируя по итогу? Поразительно! Здание аукционы покинул довольной, но созрядно опустошенной сумкой. «Ваша казна пустеет, милорд!» Я кисло улыбнулся своим мыслям. Позволил себе полюбоваться новой экипировкой, рассматривая ее в мягких лучах ближайшего факела. В принципе, ничего примечательного. Штаны, плащ и кольцо были самые заурядные. Я бы скорее удивился потратить гейм-дизайнера время, творя заковыристый облик для зеленых шмоток необычного ранга. Выбивались из этого ряда только пропитанные ржавчиной рукавицы Йорика. Темно-коричневую кожу покрывали изумительные чешуйки, защитные бронзовые элементы. Подогнаны идеально, ничего не скрипит, не шумит, все пальцы сгибаются без проблем, чего я не ожидал от вещи, в названии которой стояло слово «ржавчина». Словно филигранный часовой механизм, а уж когти на перчатках, любой тигр обзавидуется. Да что тигра, можно по стене вести рукой, как заправский маньяк, высякая искры. Надо еще маленькую девочку впереди себя пустить, чтобы страшную считалочку рассказывала. жертв инсульт обеспечен». Так, вернемся к делу. Следующим пунктом программы стояло найти гильдию. Но, думаю, стоит закрыть вопросы, связанные с собственным развитием, прежде чем набиваться куда-либо. Ближайший городской патруль нехотя, но подсказал, где искать алхимика. Поэтому, знатно поплутав по скешу... «Меня пытались ограбить, выгодно продать мне какой-то прожик, обмануть жалобной историей про сгоревший сиротский приют и даже дать квест, который почему-то вел в глухой и очень темный переулок, от чего я, естественно, отказался, я одобрел до логова некоего шалаша. Конкретнее, до лавки непостижимых и ужасающих чудес шалаша Аскешского. О чем гордо и одновременно жалко, в силу общего физического состояния здания сообщала вывеска». Что и вправду оказалось непостижимым и ужасающим, так это запах. Ну или, как точно писал обиталище алхимика-патрулирующий сержант, «вонючее логово старые рептилии». Если почувствуешь, что резко хочется блевать, это не рыбный склад, протуха, а ты пришел на место. Странно, что краска не слезает слоями с соседних зданий. Отойдя подальше, я долгих несколько минут серьезно взвешивал идею отказаться от профессии либо искать другого тренера. Наконец, набрав побольше воздуха в грудь, я трижды постучал кулаком по двери. Никто мне не ответил, но в тишине протяжно пробежал засов, сдвигаемый в давно не смазанных пазах. Дверь приоткрылась, и с темноты на ладонь выступила морда старого Нага. Нистово захотелось перекреститься и кинуть в него солью. Больно страшный вид имела тварь. Поначалу даже принял занежить. Преклонный возраст выдавала сухая шелушащаяся чешуя, а трещины, обильно пересекающие ее вдоль и поперек, придавали ей сходство со старинной штукатуркой, которая начала отваливаться со стен в заброшенном доме. Цвет чешуи изрядно поблек. Должно быть, в молодости она имела вид благородного золота, но с годами потемнела до неприятного горчичного оттенка. Не помогали его облику и расфокусированные щурящиеся глаза, вертикальные зрачки которых никак не могли навестись на меня. «Слушаю», – прошипел старик. «Шалаш, я полагаю». Из вежливости уточнил я, хоть и видел фрейм собеседника. «75 уровень. Солидно». Нак медленно выглянул из окружающего тьмы, огляделся по сторонам и, пристав на сжатый пружинный хвост, Заглянул мне за спину. Видимо, убедившись, что я пришел один, кивнул. Клиент! перевел он тягостный взгляд на меня. Долго смотреть ему в глаза совсем не получалось. Начинал испытывать дикий дискомфорт. Непроизвольно на ум приходили все эти ролики с National Geographic, где гадюка, затаившись в траве, впивалась клыками в жертву. Либо огромная наконда, скручиваясь, ломала тело кабана, чтобы потом проглотить целиком. Сглотнув. Я кивнул. «Ученик!» «Я больше не занимаюсь обучением!» Шалаш потянул дверь на себя, но я успел просунуть ногу, не давая полностью ее закрыть. «Я очень замотивирован. Может быть, у вас найдется задание для меня?» Нак опустил взгляд вниз, рассматривая внезапное препятствие. Казалось, он обдумывает вариант просто приложить больше усилий, ломая бездумно просунутую ступню. «Двуживущие!» Тяжело выдохнул алхимик. «Хорошо. Будет тебе задание. Один из моих поставщиков, Бракхильда, не пришла в срок с еженедельной доставкой. Я заказал у нее сумеречные сморчки. Рядом со Скешем есть... Лишь одно место, где они растут. Гнездо шаэрга. Гнездо надо найти по карте. Карту я дам. Грибы нужно будет срезать предельно аккуратно. Не повредив специальным серпом травников. Серп я не дам. Узнай, что стало с этой идиоткой, и принеси мне, мои грибы, все, что найдешь на ней. В то, что она жива, рептилия, похоже, не верила. Опасный урожай. Ранг необычный. Шалаш не получил свой заказ. Найдите травницу Бракхильду и принесите ему искомые грибы. Задача. Разыскать Бракхильду ясный взор. Ноль из одного. Собрать 15 сумеречных сморчков, ноль из одного. Награда, репутация, опыт, доступ к профессии алхимика. Принять, да, нет. А что еще сделать? Пиц тебе не принести? Белье может постирать? Почему нельзя просто обменять знания на деньги? Заставил себя выдохнуть, успокаиваясь. Сам же предложил ему выполнить поручение. Что ж... Будем, значит, играть в поисковый отряд. Интерлюдия. Он всегда любил звезды. Но в этой кромешной темноте звезд не было. Не было звуков, запахов, касаний, эмоций. И каждая минута, проведенная в этом ничто, стала напоминать пытку. Погружение прошло успешно. Хоть на его группу техники и лаборанты и косились как-то подозрительно, шептались. Он не придал этому значения, потому что брат снова оказался прав. Решетов выполнил свою часть сделки. Марка поместили в университетский медицинский центр в Принстоне. Перед тем, как залезть в капсулу, мужчина пересмотрел ролик, высланный Геворгом. Синишка выглядел лучше. Он уже прошел несколько процедур и снова начал. Улыбаться. Цвет кожи выровнялся. Лишь спрашивал постоянно, где папа? Ничего, за ним присмотрит брат, а там и я выберусь. Девять месяцев пролетят и заметить не успею. Он обязательно поправится. Создание персонажа не заняло много времени. Он выбирал инстинктивно и не задумываясь. Приятный женский голос оповестил, что боги определяют его судьбу. Добавил, что тяжкий труд на каменоломне сможет исправить даже такого закоренелого преступника, как он. А потом его накрыла тьма. Поначалу он считал, что просто идет процесс загрузки мира. Долгий, но ведь и капсула полного погружения до этого никто не использовал. Отчет секунд не помог успокоиться. Напротив. После 40 честно подсчитанных минут он начал кричать, звать на помощь хоть кого-нибудь. В службу поддержки, техников, администраторов игры. Плевать. Через три часа захлестнула апатия. Он варился в собственной голове. Собственно, у него больше не было головы. Он не видел своего тела, не видел вообще ничего. Не слышал и не чувствовал. В какой-то момент он сбился со счету, да и бесполезные цифры потеряли всякий смысл. Злая шутка, сбой или умысел – но он оказался наедине с собой. Пленник капсулы пытался разговаривать, насколько это возможно, если звуков не существует. Мысленно пел песни, пересказывал книги, приходящие на ум, проживал заново отдельные фрагменты своей жизни. Особенно ему нравились сцены первого свидания, свадьбы, рождения Марка, объятия матери, воспоминания о том, как он подобрал кота на улице и принес домой. Особое место в его голове занимали походы к водопадам с отцом из раннего детства. Тот стоял небольшой походный телескоп, и они могли целую ночь наблюдать за далеким сиянием небесных светил. Отец рассказывал про космос и его строение, про самую яркую звезду в созвездии волопаса, что так привлекало детский взгляд мальчика. Воображаемая картина детства могла резко смениться сценой в роддоме Он впервые тогда держал Марка на руках и поклялся, что будет заботиться и оберегать его. Роды прошли трудно. А Мера всегда отличалась слабым здоровьем. Часто болела и заставляла его волноваться. Чувствуя же, как маленький розовый комочек кряхтит и обхватывает крохотными ручками его палец, он задыхался от счастья. Эти воспоминания дарили ощущение уюта и безопасности. В какой-то момент он почувствовал, как. Истончается его «я», становится хрупким, как высушенный лист, и уязвимым. Подопытный давно потерял счет времени и даже приблизительно не смог бы сказать, сколько недель, месяцев, лет прошло с момента погружения. Он предложил в тот день Богу обменять свою жизнь на жизнь сына, и теперь почти не сомневался, что сделка состоялась. Просто его участь оказалась куда хуже банальной смерти и все равно он не жалел ни о чем. Он дал обещание о мире оберегать сына, и он его выполнил. Однажды абсолютная пустота заиграла красками, заговорила с ним голосами его родных и близких, а порой просто случайных людей. Образы когда-либо встреченных случайных попутчиков роились вокруг него, крича и смеясь, обрушивая на него волны неразборчивого звука. Он почувствовал, как сходит с ума. В памяти сама собой всплыла статья, прочитанная мимолетно в бизнес-зале ожидания аэропорта в Дрездене. В ней говорилось, что заключенные, помещенные в одиночные камеры на длительные периоды, испытывали многочисленные негативные симптомы галлюцинации, депрессию, апатичность, головные боли и расстройство сна. И эту депрессию он ощутил сполна. Отчаяние опутывало его мыслями отчетности этой пытки. С чего он вообще решил, что лечение сработало, обыкновенная краткосрочная ремиссия? Марка наверняка давно уже не стало, а он заперт в этой ужасной пустоте и не может даже попрощаться с сыном. Не может обнять его напоследок, не может спасти его, как не смог спасти Иомиру. К концу она совсем сдала, и он струсил. Уехал в командировку, не стал даже сопротивляться решению генерального, подсознательно зная, что уже не застанет ее по возвращению. У него больше не было сил смотреть за иссушенной фигурой жены. Амира даже не обвиняла его. Почему она не обвиняла его? Почему не ненавидела? Он бросил ее. Он бросил сына. Он заслужил все, что с ним происходило. Он заслужил во много раз хуже. Его трясло от горечи и ненависти к самому себе. Если бы пленник мог все переиграть, он остался бы с ней, не отходил бы ни на шаг от кровати. Почему он не поступил именно так? Ничтожество. Мысли о том, что могло бы быть, углями сидели в его несуществующей груди, сжигая изнутри. Подопытный не мог спать, не мог отключить свой внутренний монолог не имел возможности избавиться от галлюцинаций, а он уверился, что именно это происходило с ним. Он бы все отдал за что-то реальное, за свет звезд или шум воды, за запах свежего хлеба или касание любимого человека, хоть что-нибудь, чтобы развеять клетку темноты. Если нирвана и существовало, он познал ее, перебрал свою личность по крупицам в пустоте и отрешился от всего лишнего. Это казалось просто, когда существование причиняло постоянную боль. Не физическую, но от этого не менее реальную. Свет, обрушившийся на него в один миг, показался вторым рождением. Должно быть, подобное ощущение испытывает ребенок, впервые открывая глаза. Звуки казались ужасной какофонией, Свет немилосердно резал глаза. Грубые каменные плиты, на которых он очнулся, наждаком терли кожу. Он свернулся клубком и пытался по крупицам собрать себя, потерянного в великом ничто. Как позже позволило установить телеметрия капсулы, загрузка Виаширона заняла всего одну минуту. Одну реальную минуту, растянутую в 4,2 миллиона игровых раз вместо 4,2 раз. Относительное замедление времени, или субъективное время, как его еще называли, являлась новейшей разработкой прогона. И что-то такое Решетов ему даже рассказывал, когда обрисовывал детали Оберона Марк 2. Захлебывался от восторга, объясняя, как эта функция изменит формат обучения по всему миру, позволит проходить реабилитацию больным гораздо быстрее, совершит революцию в том, как мы поглощаем медиаконтент вроде фильмов и книг. Одна из предохранительных систем капсулы, отвечающих за психофизическое состояние подопытного, сработало. Она засекла, что загрузка Виаширона заняла дольше, чем положено, и замедлила мыслительные процессы носителя в несколько раз, помещая его в состояние полудремы. Это спасло психику мужчины от полного распада. Процесс не успели отладить, поэтому неизбежные ошибки и сбои давали о себе знать. «Эта ошибка стоила ему чуть больше восьми лет», проведенных в игровом аду между погружением и появлением его персонажа.